Я полагаю, Ансельмо, что у тебя сейчас такое же точно настроение ума, какое всегда бывает у мавров. Ведь им невозможно втолковать, почему их вероучение ложно, ни с помощью ссылок на священное Писание, ни с помощью доводов, основанных на умозрительных построениях или же на догматах истинной веры. Они нуждаются в примерах осязательных, доступных, понятных, наглядных, не вызывающих сомнения, с математическими доказательствами, которые нельзя опровергнуть, вроде, например, такого. Если мы от двух равных величин отымем равные части, то остатки также будут равны. Если же объяснить им на словах не удается, а именно так оно всегда и бывает, то приходится показывать руками, подносить к глазам, да и этого еще оказывается недостаточно для того, чтобы убедить их в истинности святой нашей веры. И вот теперь этот же самый способ и прием мне надлежит применить и к тебе, ибо явившееся у тебя желание в высшей степени сумасбродно, здравого смысла в нем вот настолько нет. Так что объяснять тебе, в чем заключается твоя простота, чтобы не сказать больше, это значит даром терять время. И я, собственно говоря, в наказание за твой дурной умысел, не стал бы выводить тебя из заблуждения, но моя дружеская к тебе привязанность не позволяет мне столь сурово с тобой обойтись и не допускает, чтобы я покинул тебя, когда тебе грозит явная гибель. И дабы тебе это стало ясно, скажи, Ансельмо, не говорил ли ты мне, что я должен обольщать скромную, преследовать честную, одарять бескорыстную, ухаживать за благонравной? Да, говорил. Но если ты знаешь, что твоя супруга скромна, честна, бескорыстна и благонравна, то из чего же ты хлопочешь? И если ты полагаешь, что она отразит все мои атаки, а она, конечно, их отразит, то сумеешь ли ты тогда придумать для нее название лучше тех, которые у нее уже есть, и что она от этого выиграет? Или ты на самом деле держишься противоположного о ней мнения, или сам не знаешь, о чем просишь? Если ты противоположного о ней мнения, то зачем же тогда испытывать ее, коли она дурна? То и поступай с ней, как тебе вздумается. Но если она так хороша, как ты ее считаешь, то было бы безрассудно производить опыты над самою истиной, ибо произведенный опыт не властен изменить первоначально вынесенное о ней суждение. Всем известно, что предпринимать шаги, от коих, скорее, вреда, нежели пользы ожидать должно. Способны лишь неразумные и отчаянные, особливо, когда никто их на это не толкает и не подбивает, и если заранее можно сказать, что это явное безумие. Дела трудные совершаются для Бога, для мира или же для обоих вместе. Для Бога трудятся святые, которые ведут жизнь ангелов во плоти. Для мира трудятся те, что переплывают необозримые воды, путешествуют по разным странам, вступают в общение с чужеземцами, и все ради так называемых земных благ. А для Бога и для мира одновременно трудятся доблестные воины. Эти только заметят, что в неприятельском стане ядро проломило брешь, и вот они уже, отринув всякий страх, забыв и думать о грозящей им явной опасности, окрыленные мечтою постоять за веру отчизну и короля, бестрепетно бросаются навстречу тысячи подстерегающих каждого из них смертей. Вот какие совершаются на свете дела! и, несмотря на сопряженные с ними решения и опасности, они служат к чести, славе и благоденствию. Но тем, что, по твоим словам, намерен предпринять и осуществить ты, тебе не снискать милости Божьей, не снискать земных благ, не снискать почета среди людей. Ибо если даже все кончится, как ты того желаешь, то тебе от этого не будет ни особой радости, ни прибыли, ни славы. Если же все кончится по-иному, то ты окажешься в крайне бедственном положении. Ибо мысль о том, что никто не знает о постигшем тебя несчастье, не принесет тебе тогда утешения. Ты сам будешь знать о нем, и этого будет довольно, чтобы истерзать тебя и сокрушить. В доказательство же моей правоты я хочу привести тебе строфы, коими закончил первую часть «Слез апостола Петра» знаменитый поэт Луиджи Тансилло. Вот они. Петра терзает совесть тем сильней, чем ярче занимается денница. Поблизости не видит он людей, но, помни, что свершил, Стыдом казниц. Кто прям душой, тот в низости своей, себе и без свидетелей виниц, Сгорая на костре душевных мук, Хоть только небо да земля вокруг. луиджи Тансилло, неаполитанский поэт 1510-й, 1568 Автор поэмы «Слезы апостола» Петра Так же точно и тебя тайна от муки не убережет напротив того. Ты будешь плакать всечасно, не слезами очей, так кровавыми слезами сердца, подобно тому простодушному врачу, который, по словам нашего поэта, подверг себя испытанию кубком, испытанию, от коего благоразумно уклонился мудрый Ринальд Эпизод из поэмы Ариоста Нистовый Роланд В сорок третьей песне помещен рассказ одного рыцаря о кубке, обладавшем чудесным свойством. Вино из него проливалось на грудь пьющего в том случае, если супруга этого человека была ему неверна. Рассказ о подобном чудесном кубке встречается и в сорок первой песне. Той же поэмы. И пусть это поэтический вымысел, но он содержит в себе скрытые нравоучения, которые должно запомнить, постигнуть и применить к жизни. Этого мало. Я скажу тебе еще нечто такое, после чего ты окончательно уверишься в том, какую страшную намерен ты совершить ошибку. Вообрази, Ансельму, что по воле неба или же благодаря счастливой случайности — Ты становишься обладателем и законным владельцем чудеснейшего алмаза, коего чистота и вес приводят в восторг всех ювелиров, которым ты его показываешь. И все они говорят в один голос и на том, что по своему весу, чистоте и доброкачественности он являет собою предел того, на что природа подобного камня способна. Да ты и сам того же мнения — И ничего не можешь им возразить. Так вот, разумно ли будет с твоей стороны взять ни с того ни с сего этот алмаз, положить его между молотом и наковальней, а затем изо всех сил начать по нему бить, чтобы испытать его прочность и доброкачественность? Но, положим даже, ты это осуществил. Более того, камень выдержал столь нелепое испытание но ведь от этого ничего не прибавилось бы ни к ценности его, ни к славе. А если бы он разбился, что весьма вероятно, то разве не был бы он потерян безвозвратно? Конечно, да. А владелец его прослыл бы во мнении света глупцом. Так знай же, друг Ансельмо, что великолепный алмаз — это Камилла, как в твоих глазах, так и в глазах всякого другого, и что бессмысленно подвергать его роковой случайности, ибо если он останется невредим, то ценность его от этого не увеличится. Если же не выдержит и погибнет, то обдумай заранее, как ты будешь жить без него, и сколь основательно станешь ты обвинять себя в его и в своей гибели». Пойми, что нет в целом мире большей драгоценности, нежели честная и верная жена, и что честь женщины — это добрая слава, которая про нее идет. И раз, что слава о твоей супруге добрее доброго, и ты это знаешь, то для чего же истину эту брать под сомнение? Пойми, друг мой, что женщина — существо низшее, и что должна не воздвигать на ее пути препятствия, иначе она споткнется и упадет. Она против того убирать их и расчищать ей путь, дабы она легко и без огорчений достигла совершенства, заключающегося в добродетели. Естественно, испытатели рассказывают, что у горностая белоснежная шерсть, и что, когда охотники за этим зверьком охотятся, то опускаются на такую хитрость. Выследив, куда он имеет обыкновение ходить, они мажут эти места грязью, затем спугивают его и гонят прямо туда. А горностай, как скоро заметит грязь, останавливается, ибо предпочитает сдаться» и попасться в руки охотника, нежели, пройдя по грязи, запачкаться и потерять березну, которая для него дороже свободы и самой жизни. Верная и честная жена — это горностай. Честь же ее чище и белее снега. И кто хочет, чтобы она не погубила ее, она, против того сохранила и сберегла, Тому не следует применять способ, к коему прибегают охотники на горностаю. Не должно подводить ее к грязи подарков и услуг навязчивых поклонников. Может статься даже, наверное, по природе своей она недостаточно добродетельной стойка, чтобы без посторонней помощи брать и преодолевать препятствия. Необходимо устранить их с ее пути» и подвести ее к чистоте добродетели и той прелести, которая заключает в себе добрая слава. Еще добрую жену можно сравнить с зеркалом из сверкающего и чистого хрусталя. Стоит дохнуть на нее, и она туманится и тускнеет. С порядочною женщиной должна обходиться как со святыней, чтить ее но не прикасаться к ней. Верную жену должна охранять и лелеять так же точно, как охраняют и лелеют прекрасный сад, полный рос и других цветов, сад, которого владелец никого туда не пускает и не позволяет трогать цветы. Можете издали через решетку наслаждаться благоуханием его и красотою. В заключение я хочу привести несколько стихов из одной современной комедии, которая пришла мне сейчас на память. Мне кажется, это будет как раз к месту. Один благоразумный старик советует другому, отцу молодой девушки, охранять ее, никуда не пускать и держать в заперти, и, между прочим, говорит следующее. Женщина точь-в-точь точь стекло. Так не пробуй убедиться, может ли она разбиться. Случай часто шутит зло. Кто умен, остережется и не тронет никогда вещь, что бьется без труда, чинки же не поддается. Это правило любой должен помнить, твердо зная, там, где сыщется Даная, дождь найдется золотой. Дочь аргасского царя Акрисия Опасаясь осуществления предсказания, что он будет убит одним из своих внуков, царь велел заточить свою дочь в неприступную башню под охраной стражей собак. Увлекшийся ее красотой Юпитер проник в башню в виде золотого дождя. «Все, что я до сих пор говорил, касалось тебя, Ансельмо. А теперь не мешает поговорить о себе». И если это будет долго, то прости меня. Этого требует лабиринт, в который ты попал, и откуда ты желаешь с моей помощью выбраться. Ты почитаешь меня за своего друга и хочешь отнять у меня честь, что несовместимо с дружбой. Этого мало. Ты добиваешься, чтобы и я в свою очередь отнял у тебя честь. Что ты хочешь отнять у меня честь? Это ясно. Ибо когда я по твоей просьбе начну за Камиллой ухаживать, то она подумает, что уж верно, я человек бесчестный и испорченный, коли замыслил и начал нечто решительно выходящее за пределы того, к чему обязывают меня мое звание и долг дружбы. «Что ты хочешь, чтобы я, в свою очередь, отнял честь у тебя?» Также сомнению не подлежит, ибо Камилла, видя, что я за ней ухаживаю, подумает, что я усмотрел в ней нечто легкомысленное, и что это придало мне смелости поведать ей дурной свой умысел. Но ведь ты принадлежишь ей, и если Камилла почтет себя обесчещенную, то бесчестие это коснется и тебя». Отсюда и ведет свое происхождение, распространенный этот обычай, мужа неверной жены, хотя бы он ничего и не знал, и не давал повода к тому, чтобы его супруга вела себя неподобающим образом, и хотя бы он бессилен был отвратить несчастье, ибо случилось оно не по его беспечности или оплошности, непременно станут называть и именовать оскорбительными и позорными именами, и люди, осведомленные о распутстве его жены, в глубине души, сознавая, что он не по своей вине, а по прихоти дурной своей подруги попал в беду, совсем тем станут смотреть на него не с жалостью, но с некоторым презрением. А теперь я должен растолковать тебе, почему каждый вправе почитать мужа неверной жены обесчещенным, хотя бы муж ровным счетом ничего не знал, был бы невиновен, не причастен и не подавал повода к ее измене. Итак, слушай меня со вниманием. Все это для твоего же блага. В Священном Писании говорится, что когда Господь создал в земном раю нашего прародителя, то навел на него сон. И пока Адам спал, вынул из его левого бока ребро и сотворил из него нашу прародительницу Еву. И как скоро Адам пробудился и увидел ее, то сказал, — Это плоть от плоти моей и кость от костей моих. И сказал Господь, — Ради жены оставит человек отца своего и мать свою, и будут одна плоть. Тогда-то и было основано священное таинство брака, коего узы одна лишь смерть вольна расторгнуть. И такой чудодейственной силой обладает оно, что два разных человека становятся единою плотью. Более того, у добрых супругов две души, но воля у них едина. Отсюда вытекает, что если муж и жена одна плоть, то пятна и недостатки ее плоти оскверняют и плоть мужа, хотя бы он, как я уже сказал, был ни в чем не повинен. Подобно как боль в ноге или же в другом члене человеческого тела, чувствует все тело, ибо все оно есть единая плоть, и боль в щиколотке отдается в голове, хотя и не она эту боль вызвала, так же точно муж разделяет бесчестие жены, ибо он и она — это одно целое. И коль скоро всякая земная честь и бесчестие сопряжены с плотью и кровью, и ими порождаются, в частности, бесчестие неверной жены, то доля его неизбежно падает на мужа. И хотя бы он ничего не знал, все же он обесчещен. Подумай же, Ансельмо, какой опасности ты себя подвергаешь, желая нарушить покой, в котором пребывает... «Добрая твоя супруга! Подумай о том, что суетное и безрассудное твое любопытство может пробудить страсти, ныне дремлющие в душе целомудренной твоей супруги! Прими в соображение, что выигрыш твой будет невелик, а проиграть ты можешь столько, что я лучше обойду это молчанием, ибо у меня не достанет слов». Если же все, что я тебе сказал, не принудило тебя отказаться от дурного твоего намерения, то ищи себе тогда другое орудие позора своего и несчастья. Я не намерен быть таковым. Хотя бы через то я потеряю твою дружбу, а большей потери я и представить себе не могу. Сказавший это умолк добродетельной и благоразумной Лотарио, Ансельм уже, задумчивый и смущенный, долго не мог выговорить ни слова. Наконец ответил ему так. — Ты видел, друг Лотарио, с каким вниманием слушал я все, что ты пожелал мне сказать. И речь твои, примеры и сравнения свидетельствуют о великом твоем уме и об искренности необычайных твоих дружеских чувств. Я же со своей стороны... Вижу и сознаю, что если я не прислушаюсь к твоему мнению и буду придерживаться своего, то убегу от добра и ринусь во след злу. Все это так. Но ты должен принять в рассуждение, что ныне во мне сидит не дуг, какой бывает у некоторых женщин, когда им хочется есть землю, известь, уголь, а то и похуже вещь. Такие, что на них и глядеть-то противно, а не то, что их есть. Того ради чтобы меня излечить, надлежит употребить хитрость, и хитрость небольшую. Начни только, хотя бы слегка и притворно ухаживать за Камилой, а она вовсе не так слабосильна, чтобы при первом же натиске пасть. И одно это начало меня удовлетворит вполне. Ты же не только возвратишь мне жизнь, но и уверишь меня, что честь моя в неопасности, и тем самым исполнишь долг дружбы. И ты обязан это сделать вот по какой причине. Раз уж я задумал провести это испытание, то ты не допустишь, чтобы я кому-нибудь другому сообщил о безрассудной своей затее и тем самым поставил на карту мою честь, о которой ты так печешься. Если же, пока ты будешь ухаживать за Камиллой, твоя честь в ее глазах будет несколько запятнана, то не придавай этому никакого или почти никакого значения, ибо, уверившись в ее непреклонности, коей мы от нее ожидаем, ты тот же час сможешь рассказать ей всю правду о нашей хитрости, после чего снова возвысишься в ее мнении. И, уразумев, сколь малым ты рискуешь, и сколь великое удовольствие можешь доставить мне. Ты не примень это сделать, несмотря ни на какие препоны, ибо, повторяю, ты только начни, и я почту дело законченным.